Глава 5. Её дом, настоящий, в котором жили родители, любова стояла среди пустой и немного пыльной комнаты и и просто стояла. Не знала, что ей делать. Прибраться, наверное, пол подмести, тряпочкой окна вытереть, проветрить постель. Но для начала разобраться, где средства уборки найти. В общем, дел по горло, а она двинуться не может. И ощущение странное. Словно наконец-то нашла свое место. Только вот остаться тут не может. Нельзя. Любава нерешительно приблизилась к печке. Дом явно убирали и поддерживали в чистоте все это время. Нет чувства запустения. И все же неуютно. И Рада исчезла. Привела ее сюда, предложила освоиться, а сама вдруг охнула, ой, забыла, и сбежала. С другой стороны, Рада перед ней вообще плясать не обязана. Итак, спасибо. накормила, в баньке попарила и ночь предложила скоротать. Спалось не хуже, чем у дядь Стаса, только без снов. Вообще глухо. Как нырнула в тёмную топь забвения, так и вынырнула. И с самого утра здесь уже рассматривает своё будущее жилище на две недели. Дверь за спиной тихонько скрипнула. Рада. Любава обернулась и едва сдержалась, чтобы не попятиться. Препарируя её острым, как скальпель взглядом, На пороге стояла та самая молодка, жена Даниара. Ну, здравствуй, Любава. Медовый голосок плеснул по сердцу чёрным дёгтем. И тебе не хворать, ответила после секундной заминки. Девушка хищно прищурилась, а в синих глазах лёд и стужа. Ждала, что ей в ноги кинутся. Но ну, так пусть ждёт дальше, гость искривилась и нехотя процедила. Надолго ли «Сколько нужно будет?» Синь потемнело, как грызовое небо. Девушка поджала губы, а Любава попыталась задавить в себе разраставшуюся ярость. Хотела и сказать какую-нибудь гадость, а еще лучше — сделать. «А что ж в столице своей не сиделось?» Зло прошипела девушка. «Сюда поди-ка никто не звал!» «Тебя не спросила?» Молотка так и вскинулась, шагнула ближе. и на мгновение померещилось, что за плечами девицы тугими кольцами взвилась тьма. Потянулась вперёд отравленными щупальцами, к самому горлу. «Чё это ты, Варвара, тут забыла?» Звонкий голос радых лиснул по ушам. Любава вздрогнула, и морок исчез, оставляя перед глазами обычную беременную женщину и недовольную чем-то старушку. Когда вернуться успела? Как из-под земли выросла. Мистика какая-то. «Да вот». Любава проведать решила, хмыкнула Варвара. Может, помощь требуется? Мы ведь с мужем проследить должны. И нарочно живот огладила. Спасибо, не надо, отсекла Любава. Пусть идёт медведю своему помогает, а от неё подальше держится. Варвара фыркнула, взметнула подолом просторного льняного платья, и с неожиданной прытью выскочила за порог. Любава чуть не ругнулась. Всего ничего знакомы. А лучше бы вообще никогда не встречались. Странно, обычно она никогда так на людей не реагировала. Даже пустозвонка Араечка вызывала лёгкое раздражение, но никак не желание плюнуть в спину. Ты на варвара внимание не обращай, подала голос Рада. От её ревности на сотню вёрст смрадом несёт. Соколом вокруг Даниара кружит, на всех клювом щёлкает. Но и ты лишнего повода не давай. Больно надо. Чужих семей не разбиваю. Проворчала и пошла к окну. Хоть свежего воздуха пустить, а то от этой соколицы пузатой запах странный. Действительно смрад, тоненький такой. Ох, девочка, не всякая семья, семья есть. Ну да ладно, дело их, не твое. Любава насторожилась. А что, плохо живут или брак по залету? А может, корысть? «Зачем тогда женились, если, эм, не семья?» не удержалась от вопроса. Но Рада только головой покачала и посмотрела в окно, словно Варвара могла подслушивать. Любава расстроенно вздохнула. Что и требовалось доказать. Нет уж, хватило и одной попытки. Но стало обидно. «Это что, тайна великая? Видно же по Раде, все она знает». А старушка, как ни в чем не бывала, полезла в холщовую сумку и не могла. И вытащила небольшую берестяную коробочку. Совсем забыла, голова пустая. В теле каждую косточку назову, а вот по хозяйству память подводит. Рассып это по углам, а ночью выстави у порога вот это. Достала бутылочку молока и булочку. Каждому дому защитник нужен хоть на день, хоть на долгие лета. А тут домовой давно не хозяйствует. Любава взяла. Мама тоже мисочку молока на порог ставила. а в коробке должно быть бусинки и пёрышки. «А теперь давай, сбегай к роднику, ведро под печкой посмотри. Тропинка за домом, не заблудишься. Тут порядок надо навести, а я помогу». Это было бы кстати. Оставаться одно не слишком хотелось, и пока Рада не передумала, Любава быстренько переоделась для уборки и, отыскав небольшое ведёрко, поспешила за водой. За дом действительно вела тропинка. Тут нигде не было трёхметровых заборов, иные дома и вовсе походили на землянки, а часть были огорожены лёгким плетнём. Что странно, ведь вокруг лес, а дикие звери летом они, конечно, к жилью не подойдут, а вот зимой ой. Сердце сделало кульбит и рухнуло на дно желудка. У края тропинки за толстым стволом кедра стоял медведь. Любого застыла. Надо бежать. Нет, нельзя бежать. Он же в один прыжок догонит и шею свернёт. Боги, откуда? Тут же ещё секунду назад никого не было. Или она просто не заметила, увлечённая мыслями. А по спине холодный пот градом, липкий такой, противный, и голос пропал, только дыхание рвётся с свистом. Люба вода боли сжимала ручку ведра. Бросить его надо. Не поможет, только мешаться будет. А дом в жалких 20 м. Успеет ли? Сходила за водой, называется. Медведь тоже не двигался, застыл у дерева лохматой громадиной и смотрел прямо на неё, глаза в глаза. Точно сожрать хочет, вон как дышит, бока ходуном, а влажный чёрный нос тянет воздух глубокими порциями. Почему не двигается? Примеряется для рывка? В голове проносился один вопрос за другим, а ноги намертво к земле приклеились. Вздохнуть боязно, не то что пошевелиться. Медведь тихонько фыркнул и совершенно неожиданно лёг на живот. Положил лобастую голову на лапы и вдруг вздохнул. Да так тяжко. Наверное, брови у неё к затылку сползли. Ему плохо, что ли? Но разбираться любова не стало. Раз лёг, значит, фору дал. Она тихонько попятилась, каждую секунду ожидая, что зверь вскочит и бросится следом. Но медведь не двигался, только смотрел. Шаг, ещё шаг. На четвёртом она не выдержала, повернулась и опрометью бросилась под защиту дома. В ушах ветер за свистал. Дверь её так хлопнула, что чуть совсем не сломала. Двинула засов, привалилась к шершавым доскам и тихонечко на пол сползла. В груди ломило от боли, и сердце такие крендели выписывало, вот-вот через горло выскочит. Любавушка, голос Рады звучал тоненьким писком где-то там, далеко. Ты что это? «Медведь», — проблеяло полушепотом, и за кулон схватилось. Прижало к дрожащим губам до отрезвляющей боли. «Неужели сбежать удалось?» В поле зрения показался серый подол. Вышивка на конве странная, славянская такая. «Ну и...» «И? Какое там «и»? Там медведь! Здоровая лохматая животина, которая легко может прогуляться по деревне. А тут, наверное, дети есть». Но на её ошеловший взгляд Рада только засмеялась тихонько. Не тронет этот медведь, не трясись так. И вот тут Любава поняла, что ничего не понимает вообще. Дикий зверь не тронет, бред горячечный, или она бредит. Он, он что, ручной? Можно и так сказать, гивнула Рада. Рос здесь, вот прямо с младенчества глазадова. Боги, тихонько выдохнула Любава. «Ручной. Ну точно. Поймали охотники в лесу медвежонка и выкормили. Или сиротинку нашли. Мало ли случаев таких. Вон в Москве любители экзотики, кого только не растят. И тигров, и крокодилов. А тут медведь». «Предупредить не могли?» — упрекнула, вытирая выступивший на лбу пот. «Я чуть на месте не приставилась. Думала, сейчас кинется. Я ведь чужачка». А рада нахмурилась вдруг. Ты эти мысли брось. Какая такая чужачка? От страха соображать перестала. Наша ты, корням своим вернулась. Тут твои родители жили, родня твоя жить продолжает, а ты чужачка. Люба во всё-таки поднялась на дрожавшие ноги. Простите, я в том смысле, что мой запах для зверя незнаком. Он дышал тяжело. Припомнила, как жадно и часто вздымались медвежьи бока. Дышал и дышал, что уж тут. Отмахнулась рада. Теперь вот знаком. Ну, где ведро-то? Эх, жди тут, я сама схожу. Ну нет. Любова поправила одежду и сунула кулон под кофту. Давайте вместе. Старушка пожала плечами. По всему видно, зверья она совсем не боялась. С некоторой опаской Любова заходила за дом. Мало ли животное рядом бродит. Но нет, кажется, медведь ушёл. Сдались ему всякие нервные приежи. Лес вокруг тихонько шумел, и ничто не выдавало рядом хищника. «Как вы живете?» — поежилась, оглядывая деревья и зеленый ковер мха. «Звери вокруг дикие, никаких благ цивилизации». «От этих благ на сердце мрак!» — тихонько засмеялась Рада. «Электричество тут имеется, на речке не так далеко и генератор стоит. Баня куда лучше, ванны. Ну а отхожие места подальше ставим». Септик всё по уму, чтобы и лесу не вредно. Но это небольшая плата за чистоту в душе, и предупреждая её удивлённый возглас, пояснила. Ложка дёгтя бочку мёда портит, любавушка, а один мерзавец испоганит жизнь десятку добрых людей. В большом же городе их не один и не два, но хуже того, погонь легко наверх выплывает и множит заразу. Пороки ведь они такие, Малую трещинку в людском сердце найдут и корни пустят. А злоба и раздражение так хуже цепучего репья день забьют. Вот и приходится или сердцем каменеть, или научиться отгораживаться. Жизнь в уединении один из способов. Тогда почему мама с папой уехали? Их ведь никто не гнал. Про это им ведомо, не нам. Но знай, ты имеешь такое же право тут жить, как и Варвара. Да что там? иные поселенцы вообще посторонний. Город на лес поменявший. Если человек доबर, ему везде рады. А вот и ведро. Любава кинулась подбирать брошенную посудину. Рядом в мху виднелись примятости, следы медвежьих лап. "Ишь ты, нос любопытный", проворчала Рада. "Идём, пыль сама не разлетится. Где ты был?" Голос Варвары дрожал от ярости. Того и гляди в глаза кинется, как тистая кошка. Данияр прошёл к полкам и выбрал там полотенце. Надо бы в баню сходить. В лесу, сама ведь знаешь. Воздух в комнате трещал от напряжения, а по бокам словно тени зашевелились, выползли из всех щелей и углов. На обнажённой плече легли две горячие ладошки, но встряхнуло так, словно куском льда провели. А помнишь ли ты клятвы муж мой? Нежный голосок, как по щелчку пальцев превратился в медовую патоку. А на его дне угроза игла мечерится. Данияр обернулся и глянул на жену. Варвара голову не опустила, смотрела с вызовом. Всю до последнего слова. И ты вспомни, девушка отшатнулась, открыла рот, но тут же и захлопнула. Возразить было нечего, а Данияр бросил на плечо полотенце и пошёл во двор. Воздуха свежего глотнуть.